Глава 13. «Нет, эту штуковину вы на мою лодку не погрузите», — заявил Квинт. Они стояли на причале в свете наступающего дня. Солнце поднялось из-за горизонта, но его скрывало растянувшееся вдоль восточного края неба низкая гряда облаков. С юга дал легкий теплый ветерок. Шхуна была уже готова к выходу в море. Бочонки выстроились на носу, спиннинги застыли в держателях. Поводки пристегнуты к ушкам катушек. Едва слышно пыхтел мотор. Клокочущие пузырьки вырывались из выхлопной трубы, когда ее заливали невысокие волны, и дизельная копоть поднималась над водой и уносилась с бризом. Мужчина в конце пристани сел в пикап, завел двигатель, и грузовичок медленно покатился по грунтовой дороге. Нанесенная с помощью трафарета надпись на дверце гласила «Институт океанографии, Вудс Хоул». Квинт стоял спиной к лодке, перед Броуди, Хупером и алюминиевой клеткой между ними. Клетка была чуть больше шести футов в высоту и ширину, и около четырех футов в глубину. В клетке имелась контрольная панель и два цилиндрических баллона. На полу лежали кислородный баллон, регулятор, маска и легкий гидрокостюм. «А что не так?» – спросил Хупер. «Весит она немного, и я поставлю ее так, чтобы никому не мешала «Слишком много места занимает». «А что это вообще за чертовщина?» – поинтересовался Квинт. «Клетка от акул», объяснил их теолог. «Такими клетками пользуются дайверы в открытом океане. Мне ее прислали из Вудсхолл, привезли на том пикапе, что сейчас уехал». «И что вы планируете с ней делать?» «Когда мы найдем рыбу, или она найдет нас?» «Я хочу спуститься в клетки под воду и сделать несколько снимков. Сфотографировать такую громадину еще никому не удавалось». «Нет, не пойдет», – покачал головой Квинт. «Только не на моей лодке». «Но почему?» «Потому что это глупость, вот почему. Здравомыслящий человек знает свои границы. Вы замахнулись на невозможное. Откуда вы знаете?» Такое никому не по силам. Рыба такая, как наша, сожрет эту клетку на завтрак. А захочет? Не думаю. Потрясти может, на зуб попробует, но есть. Полагаю, не станет. Станет, если увидит в клетке такую свеженькую наживку. Не уверен. Ладно, забыли. Послушайте, Квинт, такой шанс выпадает раз в жизни. Это не только для меня важно. Я и сам ни о чем таком не думал, пока не увидел ее вчера. Это уникальное существо, по крайней мере, в этом полушарии. Больших белых снимали и раньше. Но никто еще не фотографировал плавающий в открытом океане акулу длиной в 21 фут. Никто и никогда. Он же сказал, «Забудьте», — проворчал Броуди. «Вот и забудьте. К тому же мне вовсе не хочется нести за вас ответственность». «Мы выходим в море, чтобы убить акулу, а не снимать о ней домашнее кино». «Какая еще ответственность? Вы никакой ответственности за меня не несете». «В том-то и дело, что несу. Выход в море оплачивает город, так что последнее слово за мной». Хупер повернулся к Винту. «Я вам заплачу». Хозяин лодки улыбнулся. «Неужели? Сколько?» «Хватит», — вмешался Броуди, — Мне плевать, что скажет Квинт, я говорю, что этой штуки на борту не будет. Их телок как будто и не слышал полицейского: сто долларов наличными, авансом, как вы любите. Он сунул руку в задний карман, где лежал бумажник. Я сказал нет, повысил голос Броуди. Ну, ваше слово, Квинт, сто баксов наличными. Вот они. Хупер отсчитал пять двадцаток и протянул деньги рыбаку. «Даже не знаю». Квинт ненадолго задумался, а потом протянул руку к деньгам. «Вот дерьмо». «Да ладно, я же не обязан спасать кого-то, если кому-то вздумалось помереть». «Примите клетку на борт, не получите ваши четыре сотни», сказал Квинту Броуди. «В конце концов, если парню так хочется умереть, пусть делает это в свободное время». «Без клетки я не выйду», — уперся их теолог. «Да пошло оно», — выругался Броуди. «Оставайтесь, мне плевать». «Не думаю, что Квинту это понравится, правда, Квинт? Выйдите в море с шефом, а? Вдвоем, вы и он». «Мы найдем вам замену», — бросил Броуди. «Валяйте», — огрызнулся Хупер. «Желаю удачи». «Не найдем», — сказал Квинт. «Времени мало». «К черту все!» – не выдержал Броуди. «Выйдем завтра. А Хупер пусть возвращается в фут-холл и забавляется со своими рыбками». Так сильно Хупер не злился давно, но понял он это, когда было уже поздно. Слова вырвались сами собой. «Я не только это могу!» «А ладно, забыли!» На несколько секунд между тремя мужчинами повисло свинцовое молчание. Броуди молча смотрел на их теолога, не веря тому, что услышал, и не зная, понимать ли брошенную реплику как пустую угрозу, или за ней скрывается что-то существенное. А потом накатила ярость. Он шагнул к Хуперу, схватил его обеими руками за шиворот рубашки и вдавил кулаки в горло. «Что? Что ты сказал?» Уже задыхаясь, их теолог вцепился Броуди в пальцы. «Ничего!» Прохрепел он, задыхаясь, и попытался отступить, но полицейский держал крепко. «Ничего!» «Что ты хотел этим сказать?» «Говорю же вам ничего!» «Я просто разозлился!» «Сказал, не подумав». «Где ты был в среду во второй половине дня?» «Нигде!» В висках у хупера стучало. «Отпустите! Вы меня задушите!» «Где ты был?» «В мотеле! Отпустите!» Броуди чуть ослабил давление. «С кем?» – спросил он, мысленно повторяя. «Господи, пусть это будет не Эллен. Пусть у него будет алиби. С Дейзи Уикер. Лжец!» Броуди снова вдавил кулаки Хуперу в горло. Глазам подступили слезы. «То есть как это?» Хупер все еще пытался освободиться. «А так, что Дейзи Уикер. Чертова лесбиянка! Чем вы с ней занимались?» «Вязали». Мысли путались и терялись в тумане. Кровь не поступала в мозг. Веки тяжелели и опускались. Хупер чувствовал, что теряет сознание. Броуди разжал пальцы и толкнул их сеолога на причал. «Ну, что скажешь? Или ты такой герой, что и лесбиянку можешь трахать?» Хупер сел. В голове прояснилось. «Нет, я этого не знал. А когда понял, было уже поздно». «Как это? Хочешь сказать, что она пошла с тобой в мотель, а потом отказала? Ни одна лесбиянка в мотель бы не пошла». «А вот она пошла!» – возразил Хупер изо всех сил, стараясь не отставать от вопросов Бруди. «Сказала, что хочет, что, мол, пора попытаться стать нормальной, но потом... В общем, ничего не получилось. Это было ужасно». «Что за чушь ты несешь?» «Не чушь, можете сами проверить». Хупер знал, что отговорка слабая. Проверить Броуди мог легко и просто, но ничего другого ему просто не пришло в голову. Вечером по пути домой можно было бы позвонить Дейзи Уикер из телефонной будки и попросить ее подтвердить его слова. Или еще проще – не возвращаться в Эмити, а поехать на север, сесть на паром в Оирент-Пойнт и убраться из штата, пока Броуди не поговорил с Дейзи. «Я проверю», – пообещал полицейский. «Можешь не сомневаться». За спиной у него рассмеялся Квинт. «Ну и ну, вот чудесные дела. Никогда о таком не слышал, чтобы кто-то уложил лесбиянку». Броуди попытался понять что-то по лицу Хупера, найти какое-то указание на ложь, но их теолог уперся взглядом в причал. «Так что скажешь?» – спросил Квинт. «Мы выходим сегодня или нет?» Так или иначе, заплатить придется. Броуди трясло. Он предпочел бы отменить выход, вернуться в Эмити и выяснить все, что касалось Хупера и Эллин. Но, предположим, худшее окажется правдой. Что делать тогда? Потребовать у Эллин объяснений? Побить ее? Уйти? И что толку? Нет, не надо спешить. Надо подумать. «Выходим», — сказал он Квинто. «С клеткой?» «С клеткой. Если этому придурку жить надоело, пусть делает, что хочет». «Ладно, я не против», — согласился Квинт. «Давайте трогать». Хупер поднялся и подошел к клетке. «Я поднимусь на борт», — прохрипел он. «Вы двое потолкнете клетку к краю причала и наклоните, а потом кто-то из вас перейдет в лодку, и мы оттащим ее в угол». Они подвинули клетку по деревянным доскам. И Броуди удивился тому, насколько она легка. Даже с водолазным снаряжением внутри клетка весила не больше двухсот фунтов. Они наклонили ее к Хуперу, который, ухватившись за два металлических прута, подождал, пока к нему присоединится Квинт. Вдвоем они без труда передвинули клетку на несколько футов и затолкали в угол под мостик. Там их теолог и привязал ее веревкой в двух местах. Броуди перепрыгнул с причала на палубу. «Выходим». «А вы ничего не забыли?» — спросил Квинт. «Что?» «Четыреста долларов». Броуди достал конверт из кармана и протянул рыбаку. «Умрете богачом, Квинт». «Такая у меня цель. Отдавайте швартовы». Он отцепил носовой и бортовой шпинги и бросил их на причал. А когда увидел, что кормовой швартов отдан, подал вперед ручку дросселя, потом повернул вправо, и касатка плавно вышла в море. Они миновали Хиггс-Айленд и гоф поинт и обошли Шегванг и Монток. Вскоре позади остался уже и маяк на мысе Монток, и лодка взяла курс на юго-запад в открытом океане. Мало-помалу она подстроилась к ритму океана, и эмоциональная буря в душе Броуди начала стихать. «Может быть, Хупер говорит правду», Почему бы и нет? Зачем выдумывать историю, которую легко проверить? Эллин никогда раньше его не обманывала, в этом он не сомневался. Она даже не флиртовала с другими мужчинами. Но с другой стороны, всегда бывает в первый раз. От этой мысли перехватило горло. Ревность, оскорбленная гордость, злость и обида – все всколыхнулось разом. Броуди спрыгнул со стула и поднялся на мостик. Квинт подвинулся, освобождая место на скамье. Полицейский сел, а рыбак усмехнулся. «Вы, парни, не на шутку там схлестнулись». «Ерунда». «Не похоже. Так что, думаете, он дрючит вашу жену?» Высказанные с предельной откровенностью и прямотой его собственной мысли ошеломили Броуди. «А вот это уже не ваше дело», — отрезал он. «Как скажете». Но, на мой взгляд, парень на такое не способен. Вас не спрашивают. Бруди не терпелось сменить тему. Пойдем на то же место? Да, туда же. Теперь уже ненадолго. Какие шансы на то, что она там будет? Кто ж знает. Но ничего другого нам не остается. Вы сказали на днях по телефону, что перехитрите любую рыбу. И это все. Весь секрет успеха. Да, ничего больше. «Надо всего лишь ее перехитрить. Ничего сложного. Они же тупые как деревяшки». «А вам никогда не попадалась умная рыба?» «Пока что нет». Перед глазами Броуди встала ухмыляющаяся морда, смотревшая на него из воды. «Не знаю. Та тварь вчера показалась мне какой-то мерзкой и злобной, как будто знала, что делает». «Чушь! Ничего она не знала!» «А возможно, что у них характер разный». «У рыб...» — Квинт рассмеялся. «Это уж вы чересчур. Нельзя относиться к рыбам, как к людям. Хотя, как я понимаю, среди людей есть такие же тупые. Нет, рыбы, конечно, могут иногда вести себя по-другому. Но со временем ты начинаешь понимать все, что они могут». «Ну, тогда это не дуэль. Мы ведь не с врагом сражаемся». «Нет, по крайней мере, не в большой степени, чем сантехник, пытающийся пробить трубу. Он может и клясть ее, на чем свет стоит, и ключом шарахнуть со злости, но в душе-то понимает, что не с противником дерется. Мне, случается, попадается такая, с которой возни больше, чем с другими, но я просто использую разные приемы. Но есть же такие, которых вы не можете поймать. Конечно, есть». Но это не значит, что они умные, хитрые или еще какие-то. Это только значит, что они не голодны. Когда вы пытаетесь их поймать, или слишком быстры для вас, или вы с наживкой ошиблись». Квинт помолчал, потом снова заговорил. «Меня однажды акула едва не схватила, лет двадцать назад. Наколол я острогой приличных размеров голубую, она как рванет и стащила меня за борт к себе». «И что вы сделали?» «Взлетел на транец такой быстротой, как будто прямо из воды меня на палубу выбросила Повезло, что упал с кормы там, где она низкая. А если бы где-то еще, в другом месте, не знаю, что бы делал. В общем, выскочил из воды так быстро, что акула и понять ничего не успела. Пыталась это остроги отделаться. «Допустим, вы упали к нашей рыбе. Смогли бы вы что-нибудь сделать?» «Конечно». Помолиться. С таким же успехом можно выпасть из самолета без парашюта и надеяться, что попадешь в сток сена. Спасти может только Бог. Но если учесть, что это Он сбросил тебя за борт, то больше пятака я бы за твою жизнь не дал. В Эмити есть женщина, которая считает, что все наши беды и несчастья это своего рода божье воздаяние, сказал Броуди. Квинт улыбнулся. «Может быть. Господь создал эту тварь, и, надо полагать, он уже указывает ей, что делать». «Вы серьезно?» «Не совсем. Я не больно-то религиозный». «Тогда из-за чего, по-вашему, погибли эти люди?» «Им не повезло». Квинт потянул назад ручку дросселя. Лодка замедлила ход и остановилась, покачиваясь на волнах. «Постараемся повернуть удачу в нашу сторону». Он достал из кармана клочок бумаги, развернул его, прочитал сделанные накануне записи и вытянул руку, проверяя местоположение. Потом повернул ключ и двигатель стих. Лодку накрыла плотная гнетущая тишина. «Начинайте, Хупер! Лейте это чертово дерьмо за борт!» Хупер снял крышку с бачка, взял черпак и принялся за дело. Первая порция шлепнулась на неподвижную воду, и маслянистое пятно стало медленно расплываться в западном направлении. К десяти часам поднялся ветер, не сильный, но свежий. Море заволновалось, дохнуло прохладой молча наблюдавших за ним людей. Тишину нарушал только равномерный всплеск, падающий в воду приманки. Бруди сидел в рыбацком кресле, изо всех сил стараясь не уснуть. Зевнув в очередной раз, он вспомнил, что оставил внизу на журнальном стеллаже недочитанный детектив. Он поднялся, подтянулся и спустился в каюту. Взял книгу и уже ступил на трап, когда взгляд упал на холодильный ящик. Броуди посмотрел на часы. «Ладно, черт с ним, здесь перерывов нет». «Я выпью пиво», — крикнул он. «Кто-нибудь хочет?» «Нет», — отозвался Хупер. «Да». — сказал Квинт. — Мы еще можем пострелять по банкам. Броди взял два пива, сорвал металлические ушки и начал подниматься. Он уже опустил ногу на последнюю ступеньку, когда с мостика донесся спокойный, бесстрастный голос Квинта. «Наконец -то — Наконец-то! Вначале полицейский подумал, что Квинт говорит о нем, но потом увидел, как Хупер вскочил с транса. — Ух ты! Точно она! Броди почувствовал, как заколотилось сердце, и быстро выскочил на палубу. «Где?» «Вон там». Квинт протянул руку. «За кормой». Еще секунду глаза привыкали к свету, а потом Броуди увидел плавник, рассекающий воду зазубренный буровато-серый треугольник и серповидный хвост, короткими конвульсивными рывками, метающиеся влево и вправо. Броуди прикинул расстояние. Рыбина отставала от лодки ярдов на тридцать или сорок. Точно она? Спросил он. Она, подтвердил Квинт. Что будем делать? Ничего, пока не поймем, каковы ее намерения. Хупер, подлейте, привлечем поближе. Их телок поставил бачок на транец и вылил часть содержимого в воду. Квинт прошел вперед и пристегнул наконечник к древку. Потом взял бочонок, перекинул через руку моток веревки и прихватил гарпун, перенес снаряжение ближе к корме и положил на палубу. Между тем акула рыскала вперед-назад, словно пыталась отыскать источник дразнящих ее запахов. — Сматывай лесы, — сказал Квинт Броуди. — Толку от них не будет, и она уже не уйдет. Полицейский смотал обе лесы, наживки упали на палубу. Акула подплыла чуть ближе. Квинт поставил бочонок на транец слева от бочка с приманкой и положил рядом веревку. Потом забрался на транец и, взяв гарпун в правую руку, приготовился к броску. «Ну, давай, иди сюда!» Но ближе, чем на 50 футов, акула к лодке не приближалась. «Не понимаю. Ей бы надо подойти и взглянуть на нас. Броуди, возьмите плоскогубцы у меня в заднем кармане». «Перекусите обе лесы и бросьте наживку в воду. Может, она ее привлечет. И побольше шума. Пусть поймет, что там что-то есть». Броуди так и сделал, а потом еще похлопал о строгой по воде, при этом не спуская глаз с плавника и представляя, как чудовище выныривает из глубины и хватает его за руку. «Бросьте ей еще что-нибудь», — сказал Квинт. «Возьмите там, в ящике. И пиво тоже». «Пиво? Зачем?» Чем больше мы бросим в воду каких-то предметов, тем лучше. Что бросим, неважно. Главное – заинтересовать ее, заставить искать. «А как насчет дельфина?» – спросил Хупер. «Как так, мистер Хупер?» – удивился Квинт. «Вы же, по-моему, были против». «Теперь уже все равно», – отмахнулся их теолог. «Я хочу ее увидеть». «Посмотрим», – заверил его Квинт. «Если понадобится, так и сделаю». Наживка медленно дрейфовала в сторону акулы. И возле кормы покачивалась банка пива, но рыба упорно держалась на безопасном расстоянии от шхуны. Оставалось только ждать. Хупер черпал и выливал в море приманку. Квинт стоял наготове на трансе. Броуди переминался с ноги на ногу возле спиннинга. «Вот же дерьмо!» – выругался Квинт. «Похоже, ничего другого не остается». Он положил гарпун, спрыгнул с транса, открыл стоявший рядом с полицейским мусорный ящик, и Броуди увидел безжизненные глаза покачивающегося в соленой воде дельфинчика. И ему стало не по себе. «Ну что, малыш», — сказал Квинт, — «вот и твое время настало». Он достал из шкафчика на корме цепь поводок и прицепил один конец к ушку крюка, выступающему из-под челюсти дельфина. К другому концу цепи рыбак привязал пеньковую веревку три четверти дюйма толщиной. Отмотав несколько ярдов, он перерезал ее и привязал к скобе на планшире правого борта. «Вы же сами сказали, что акула вырвет любую скобу», — напомнил Броуди. «Может», — согласился Квинт. «Но бьюсь об заклад, что я успею всадить в нее железку и обрезать веревку раньше, чем она успеет ее натянуть». Он поднял поводок, потом забрался на транец, подтянул к себе дельфинчика и вытащил нож из ножен на ремне. Держа наживку в левой руке, Квинт несколько раз полоснул дельфина по брюху. Из порезов просочилась темная вонючая жидкость, несколько капель которой упали в воду. Квинт бросил наживку за борт, стровил футов шесть веревки и, пропустив ее под ноги, наступил и прижал к трансу. Наживка закачалась, словно поплавок футов в шести от лодки. «Не слишком близко», — засомневался Броуди. «Так и должно быть. С тридцати футов я ее не подколю». «А зачем вы наступили на веревку?» «Чтобы наш малыш остался там, где есть». «Крепить веревку намертво опасно. Если акула ухватит наживку, и у нее не будет некоторой свободы маневра, она начнет биться и вертеться, и может запросто пустить нас ко дну». Квинт снова поднял гарпун и посмотрел на плавник. Акула по-прежнему ходила кругами, но с каждым кругом расстояние между ней и лодкой сокращалось на несколько футов. Потом она остановилась футов двадцати-двадцати пяти и как будто замерла, нацелившись прямо на лодку. Хвост ее ушел под воду, плавник словно соскользнул назад и пропал из виду. А громадная морда с ленивой, злобной ухмылкой и черными, как бездна, глазами поднялись из моря. Оцепенев от ужаса, Броуди таращился на чудовище, как будто узрел самого дьявола. «Эй, рыбка!» – окликнул акулу Квинт. Расставив для устойчивости ноги и сжимая лежащее на плече древко, рыбак стоял на трансе. «Давай, поди сюда, посмотри, что у нас для тебя есть!» На мгновение акула словно повисла в воде, глядя на людей, а потом беззвучно ушла вниз. «Куда она?» — спросил, опомнившись Броуди. «Сейчас вернется», — успокоил его Квинт. «Ну же, рыбка, выходи, тебя ужин ждет». Он нацелил гарпун на покачивающегося на воде дельфинчика. Внезапно лодка резко накренилась, ноги Квинта подогнулись, и он грузно хлопнулся спиной на транец. Наконечник сорвался с древка и скользнул по палубе к борту. Броуди бросила в бок, но он ухватился за спинку кресла и завертелся вместе с ним. Хупер отлетел назад и врезался в планшир левого борта. Державшая дельфина веревка натянулась и задрожала. Узел затянулся так, что веревка сплющилась и волокна начали рваться. Дерево под скобой затрещало. В следующий момент веревка дернулась, обвисла и свернулась в воде рядом с лодкой. Чтоб тебе! выругался Квинт. Как будто знала, что вы задумали, сказал Броуди. Догадалась, что это ловушка. Черт бы я ее побрал. Впервые вижу, чтобы рыба такое вытворяла. Она знала, что если собьет вас ног, то сможет добраться до наживки. Чепуха! Она нацеливалась на дельфинчика и промахнулась. «Нацеливалась с противоположной стороны?» – недоверчиво проговорил Хупер. «Какая разница? В любом случае, что бы она там ни задумала, у нее получилось!» «А как, по-вашему, она сорвалась с крюка?» – спросил Броуди. «Скоба ведь осталась на месте!» Квинт подошел к планшеру правого борта и потянул веревку. «Либо перекусила цепь, либо...» Ага, так я и думал. Он наклонился над планширом, схватил цепь и вытащил ее на борт. Цепь была цела, но сам стальной крюк выглядел иначе. Он разогнулся, и вместе изгиба виднелись теперь два бугорка. Боже мой, выдохнул Броуди, чем она это сделала? Разогнула и глазом не моргнула, сказал Квинт. Пары секунд ей вполне хватило. Голова у Броуди пошла кругом, кончики пальцев похолодели. Он опустился в кресло и несколько раз глубоко вдохнул, стараясь остановить поднимающийся внутри страх. «Как думаете, куда она ушла?» — спросил Хупер, вглядываясь в море с кормы. «Где-то неподалеку, думаю, вернется. Дельфин для нее то же самое, что анчоус для Луфаря. Акуле нужна пища, и она будет ее искать». Квинт заново собрал гарпун, смотал веревку и положил все на транец. «Будем ждать. И подливать приманку. А я пока приготовлю, доброшу да за борт свежую наживку». Броуди с интересом наблюдал, как Квинт перевязывает бечевкой каждую наживку, бросает ее в воду и закрепляет другой конец бечевки на всем, что попадает под руку. Раскидав сдюжину наживок вокруг лодки, рыбак поднялся на мостик и сел. «Нет, рыба у нас точно сообразительная», — заметил полицейский, рассчитывая вызвать возражение со стороны хозяина лодки. «Сообразительная или нет, не знаю, но она такие фокусы выкидывает, которых я никогда раньше не видел». Квинт помолчал, потом обращаясь к Броуди и к себе добавил. «Но я все равно достану эту тварь. Точно достану». «Почему вы так уверены?» «Знаю, вот и все. И больше меня не трогайте». Это прозвучало приказом, а не просьбой. Хотя Броуди хотелось поговорить о чем угодно, даже об акуле, чтобы только не думать о затаившемся где-то в глубине под ними чудовище. Часы показывали 11.05. Время шло. Каждую секунду они ждали, что вот сейчас за кормой поднимется плавник и, разрезая воду, устремится к лодке. Хупер зачерпывал и бросал в море приманку. Плеск, который вызвал у Броуди неприятные ассоциации с диареей. В половине двенадцатого полицейский вздрогнул от резкого звучного щелчка. Квинт сбежал с мостика по трапу, пролетел через палубу и вскочил на транец. «Что, черт возьми, это было?» – спросил Броуди. Квинт уже подобрал гарпун и, всматриваясь в воду за кормой, держал его на уровне плеча. «Она вернулась!» «Почему вы так думаете? Что это был за звук?» Бечевка лопнула, акула взяла наживку. «Но почему щелчок? Почему акула не перекусила бечевку?» «Она просто заглотила наживку, а когда бечевка попала между зубов, закрыла пасть. И, как я представляю, сделала вот так». Квинт мотнул головой в сторону. И бечевка лопнула. «Но как мы услышали щелчок, если бечевка лопнула под водой?» «Господи, да не под водой она лопнула, а здесь!» Квинт показал на наболтающийся за бортом огрызок бечевки длиной в несколько дюймов. «Верно». Взглянув на оборванную бечевку, Броуди увидел еще одну, подлиннее, свисающую из планшира. А вот и вторая. Он поднялся, прошел к планширу и потянул бечевку. «Она должна быть прямо под нами». «Желающих искупаться нет?» – спросил Квинт. «Давайте спустим за борт клетку», – предложил Хупер. «Да вы шутите», – сказал Броуди. «Нисколько. Возможно, так мы ее выманим». «Вы будете в клетке?» «Не сразу. Посмотрим, как она себя поведет. Что скажете, Квинт?» «Можно попробовать. Вреда не будет. И вы за это заплатили». Рыбак отложил гарпун, и они с Хупером прошли клетки, наклонили ее и положили на бок. Их теолог открыл верхнюю дверцу, забрался внутрь, переложил на палубу баллон, регулятор, маску и неопреновый гидрокостюм. Потом вылез сам. Клетку вернули в исходное положение и передвинули к планширу правого борта. «Две веревки найдутся?» – спросил Хупер. «Хочу привязать к лодке». Квинт спустился в каюту и быстро вернулся с двумя мотками. Одну веревку закрепили на кормовой скобе, другую — на бортовой. Второй конец каждый привязали к брусьям на верхней стороне клетки. «Окей», — сказал Хупер, — «а теперь спустим ее за борт». Они подняли клетку, наклонили и столкнули за борт. Она ушла под воду, опустилась, насколько хватало веревок, и остановилась на глубине в несколько футов, медленно покачиваясь. Трое мужчин выстроились у борта, следя за клеткой. «Почему вы думаете, что это заставит ее подняться?» спросил Броуди. «Не подняться, а выйти. Думаю, она выйдет. Посмотреть, что это такое и можно ли это съесть». «Только нам-то какой толк?» проворчал Квинт. «Если она останется под водой на глубине 20 футов, мне ее не подколоть». «Если выйдет, то, может быть, и поднимется», сказал Хупер. «Больше нам рассчитывать не на что». Но акула не появилась. Клетка висела под водой, и никто ее не трогал. «Еще одну наживку сняла», — сообщил Квинт, протягивая руку. «Она там точно!» Он наклонился и крикнул. «Ты, чертова рыбина, давай выходи! Покажись, чтобы я мог тебя подстрелить!» Прошло минут пятнадцать. «Ну ладно». — сказал Хупер и спустился вниз. Через минуту он вернулся с кинокамерой в водонепроницаемом чехле и каким-то предметом, похожим на трость и с ремешком на конце. «Вы что задумали?» — спросил Броуди. «Хочу спуститься. Может, я ее выманю?» «Да вы спятили. Что вы будете делать, если она выйдет?» «Во-первых, сфотографирую, а во-вторых, постараюсь убить». «Чем, позволите спросить?» «Вот этим». Хупер показал трость. «Хорошая мысль», – презрительно фыркнул Квинт. «Если это не сработает, сможете защекотать ее насмерть». «Что это?» – поинтересовался Броуди. «Некоторые называют это стрелялкой, а по сути – подводное ружье». Ихтеолог подтянул за оба конца трости, и она разделилась на двое. Он достал из кармана патрон, вставил в одну из половинок трости и соединил обе части – Загоняем патрон 12-го калибра, приближаемся к рыбе, тычем в нее, и патрон выстреливает. При правильном контакте единственное верное место – это мозг. Мы ее убиваем. Даже если рыба такая большая, как наша. Думаю, что да. Главное – попасть куда надо. А если не попадете? Если промахнетесь? Этого я и боюсь. Я бы тоже боялся, сказал Квинт. Не хотелось бы оказаться на пути рассверепевшего чудовища весом в пять тысяч фунтов. «Меня это не беспокоит», — заметил Хупер. «Хуже, если я промахнусь, а она уйдет, нырнет поглубже, и мы даже не будем знать, жива она или сдохла». «Пока не съест кого-нибудь еще», — сказал Броуди. «Точно! Совсем спятил», — покачал головой Квинт. «Неужели?» «А ведь у нас пока что не очень-то получилось. Ну, простоите вы здесь еще месяц, скормите ей всю наживку, и что?» «Она еще поднимется», — возразил рыбак. «Помяните мое слово». «Да вы состаритесь раньше, чем она поднимется. Как, по-моему, так эта тварь перепугала вас до смерти, потому что играет не по вашим правилам». Квинт смотрел на Хупера, а тот, не повышая голоса, сказал... «Нет, просто хочу сказать, что эта рыба вам не по силам». «Неужели? Думаете, справитесь лучше старика Квинта?» «Считайте, как хотите, а я думаю, что смогу ее убить». «Ну что ж, вам и карты в руки, вы свой шанс получите». «Ну хватит», — вмешался Броуди. «Мы не можем позволить ему такие глупости». «А вам-то какое дело?» — повернулся к нему Квинт. Судя по тому, что я видел, вы только рады будете, если он спустится и не поднимется. По крайней мере, не будет больше. Замолчите!» Взорвался Броуди. «Вообще-то ему было все равно, погибнет Хупер или останется в живых. Наверное, смерть их теолога даже доставила бы ему тайное удовольствие, но такого рода воздаяние их теолог определенно не заслужил. Да и как можно желать смерти другому человеку?» «Нет, нет». «Ну, давайте». Обратился к Хуперу Квинт. «Забирайтесь в эту вашу штуковину». «Сейчас». Хупер снял рубашку, кроссовки и брюки и стал натягивать неопреновый гидрокостюм. «Когда буду в клетке...» Он просунул руки в резиновые рукава. «Оставайтесь у борта и наблюдайте. Если поднимется достаточно близко к поверхности, стреляйте и держите на готове гарпун». «Что нужно, я сделаю», — ответил Квинт. «Вы лучше о себе побеспокоитесь». Облачившись в гидрокостюм, ихтеолог прикрутил регулятор к вентилю баллона, затянул крыльчатую гайку и, открыв воздушный клапан, сделал два глубоких вдоха, проверяя, работает ли система. «Поможете надеть?» Он посмотрел на полицейского. Броди поднял баллон, а Хупер просунул руки в лямки, застегнул поясной ремень и надел маску. «Балласт забыл прихватить», — сказал он. «Не балласт вы забыли, а мозги». Хупер натянул на правое запястье петлю от подводного ружья, взял камеру и шагнул к планширу. «Возьмите каждый по веревке и подтяните клетку повыше к поверхности. Потом, когда я войду через верхний люк, отпустите и дайте ей погрузиться. Пусть держится на веревках. Цистернами плавучести я пользоваться не стану, разве что веревки оборвутся». «Или их перекусят», — добавил Квинт. Хупер посмотрел на него и улыбнулся. «Спасибо, что напомнили». Броуди и Квинт потянули за веревки, клетка поднялась к поверхности, и люк показался из воды. «Вот так, хорошо». Хупер плюнул в маску, протер слюной стекло и надел ее на лицо. Потом ставил в рот мундштук дыхательной трубки, сделал вдох и, перегнувшись через планшир, отодвинул задвижку и открыл люк. Уже встав коленом на клетку, он остановился и вынул трубку. «Забыл кое-что». Поскольку нос остался под маской, голос прозвучал немного гнусаво. Ихтеолог прошел по палубе, поднял брюки и, порывшись в карманах, достал что-то и расстегнул гидрокостюм. «Что это?» — спросил Броуди. Хупер поднял руку. На ладони лежал оправленный в серебро зуб акулы, точно такой, какой он подарил элен Ихтеолог опустил его в гидрокостюм, застегнул молнию и улыбнулся. «Осторожность, лишней не бывает!» Он снова пересек палубу, взял в рот загубник и шагнул на клетку. Наблюдая за ним, полицейский уже не в первый раз спросил себя, так ли уж он хочет знать правду об Эллин и Хупере. Еще не достигнув дна клетки, Ихтеолог остановился. Повернулся, выпрямился и, подшатнувшись, закрыл крышку люка. Потом посмотрел вверх на Броуди и показал двумя пальцами, указательным и большим, что все в порядке. — Ну что, опускаем, — сказал Броуди. Они стравили веревки, и клетка ушла вниз фута на четыре. — Возьмите винтовку, — сказал Квинт. — Она внизу, в сетке. И осторожней, винтовка заряжена. — Он забрался на транец и поднял гарпон. Броуди спустился вниз, нашел винтовку и торопливо вернулся на палубу, по пути послав патрон в патронник. «Сколько у него воздуха?» «Не знаю», — Квинт пожал плечами. «Сколько не есть, я сильно сомневаюсь, что он успеет использовать весь запас». «Может быть, но вы же сами сказали, что с этой акулой ничего не угадаешь наперед». «Да, но тут другое», — Невозможно сунуть руку в огонь и надеяться, что не обожешься. Человек в здравом рассудке так не поступит. Стоя в клетке, Хупер ждал, пока рассеется пена из пузырьков. Под маску просочилось немного воды, и он откинул голову назад, надавил на стекло и несколько раз силой выдохнул через нос. Как всегда под водой их теолог испытывал привычное ощущение легкости, свободы и покоя. Он был один в голубом безмолвии, пронизанном лучами солнечного света. Единственным звуком оставался глухой шум его собственного дыхания и мягкое шуршание выдыхаемых пузырьков. Хупер прислушался. Ничего. Без балласта его тянуло вверх, и приходилось держаться за прутье, чтобы не ударяться баллоном о крышку клетки. Верху неторопливо покачиваясь темнел серый корпус лодки. Поначалу клетка раздражала его своей теснотой, Тем, что ограничивало свободу движений, мешало ощущать перемещение водных масс. Но потом он вспомнил, зачем оказался здесь, и досада сменилась облегчением. Хупер поднял голову и поискал взглядом акулу. Разумеется, она не отсиживалась под лодкой, как предполагал Квинт. Акула вообще не могла сидеть, не могла оставаться в неподвижности. Движение было условием ее выживания. Даже при ярком солнечном свете видимость в темной мутной воде не превышала 40 футов. Медленно поворачиваясь, ихтеолог всматривался в окружающий мрак, пытаясь рассмотреть малейший намек на цвет или движение. Он даже заглянул под лодку, где цвет воды уже сменился с голубого на серый, а потом на черный. Ничего, Хупер посмотрел на часы. При его расчетах, при экономном контролируемом расходовании воздуха, он мог оставаться под водой еще не меньше получаса. Подхваченная отливом между прутьями клетки бесшумно проскользнула и коснулась маски наживка – небольшой белый осьминок. Хупер вытолкнул его из клетки, мельком посмотрел вниз и уже начал отворачиваться, но что-то зацепило взгляд. Из темной синевы медленно и бесшумно поднималась акула поднималась, как будто не прикладывала к тому ни малейших усилий, словно ангел смерти к месту назначенного заранее свидания. Завороженный ихтеолог следил за ней, подстегиваемый инстинктом спасения, но парализованный и прикованный к месту. По мере приближения яснее становилась еще расцветка. Если на поверхности рыба казалась буровато-серой, то под водой ее верхняя половина выглядела стальной, С голубоватым отблеском там, где ее касались солнечные лучи. Нижняя часть под боковой линии была в грязно-кремовых и серых пятнах. Хупер хотел поднять камеру, но рука отказалась повиноваться. Еще минуту, говорил он себе, еще минуту. Тихо, как тень, акула приблизилась к клетке, и Хупер отпрянул их разделяли считанные футы. Когда рыбина повернулась и, словно демонстрируясь достоинством свои размеры и мощь, проплыла мимо. Нос, приоткрытая в ленивой ухмылке пасть с рядами зазубренных треугольников, черный бездонный глаз, направленный как будто на него, подрагивающий жабры, напоминающие бескровные раны на бронированной коже. Хупер осторожно протянул руку и коснулся ее бока, холодного и твердого, не липкого, но гладкого, как винил. Он не стал убирать руку и даже погладил пальцами грудные и брюшные плавники. И, наконец, расширяющийся хвост. Теперь акула удалялась от клетки. Хупер услышал негромкие хлопки и увидел три спиральки бегущих вниз пузырьков, которые быстро утратили живость и остановились, не достигнув акулы. «Пули!» «Рано», — сказал он себе, — «нужен еще один проход для снимков». Рыба начала разворачиваться, закладывая вираж, и ее перчивые грудные плавники заработали под другим углом. «Что, черт возьми, он там делает?» – недовольно пробурчал Броуди. «Почему не стреляет?» Квинт не ответил. Он стоял на трансе, всматриваясь в воду и крепко сжимая в руке гарпун. «Ну давай же, рыбка, давай, иди ко мне!» «Вы ее видите?» – спросил Броуди. «Что она делает?» «Ничего. Пока ничего». Рыба ушла из поля зрения, и Хупер мог различить только призрачное, медленно двигающееся по кругу, серебристо-серое пятно. Он поднял камеру и нажал на спуск. Ихтеолог понимал, что эти снимки никуда не годятся, что ничего не получится, если акула не подойдет еще раз. Но не хотел пропустить тот миг, когда она появится из тьмы». Проникнув к видеоискателю, он увидел, как рыба поворачивается к нему. На этот раз она двигалась быстро, энергично работая хвостом, открывая и закрывая пасть, словно ей не хватало воздуха. Хупер поднял правую руку, чтобы настроить резкость, и мысленно напомнил себе изменить фокус еще раз, когда рыба повернет. Но она не повернула. Дрожь прошла по всему ее телу. И в следующий момент она врезалась головой в клетку, просунув нос между прутьями и раздвигая их. Хупера отбросила назад. Камера выпала из рук, а загубник выскользнул изо рта. Рыба же повернулась на бок и, работая своим могучим хвостом, стала протискиваться еще дальше в клетку. теолог раскинул руки в поисках загубника, но найти его не смог. Воздуха не хватало – И он уже начал задыхаться. Она атакует! крикнул Броди и, схватив одну из веревок, попытался потянуть клетку. Да будь ты проклята, дрянь! выругался Квинт. Бросьте ее! Бросьте! Не могу. Мне нужно выманить ее на поверхность. Выходи, сука! Акула выскользнула из клетки и резко свернула вправо. Пошла на круг. Хупер пошарил за головой. Отыскал трубку регулятора и проведя по ней пальцами наткнулся на загубник. Всунув его в рот, он в торопях забыл продуть трубку, вдохнул воду и закашлялся. Прочистив наконец мундштук, Хупер сделал глоток спасительного воздуха и лишь тогда увидел раздвинутые прутья и просунувшиеся в них акулью голову. Он вскинул руки и ухватился за люк. Рыба снова бросилась на клетку, еще больше раздвигая прутья и с каждым ударом хвоста протискиваясь все дальше. Прижавшись к задней стенке, Хупер видел перед собой тянущуюся к нему оскаленную пасть. В какой-то момент он вспомнил о своем оружии и попытался опустить правую руку и поднять его. Акула рванулась вперед, и их теолог с отчаянием и ужасом понял, что в этот раз она достанет его. Челюсти сомкнулись на туловище, и Хупер ощутил невыносимое давление, как будто внутренности попали в тиски. Он ударил кулаком в черный глаз, и акула сжала сильнее. Последним, что видел их телок перед смертью, был бездонный глаз, взирающий на него сквозь кровавую завесу. Она схватила его! крикнул Броуди. Сделайте что-нибудь! Поздно, он мертв! «Откуда вы знаете? Мы еще можем его спасти!» «Он мертв!» Не выпуская из пасти Хупера, акула подалась назад и опустилась на несколько футов, пережевывая и глотая внутренности жертвы. В какой-то момент она содрогнулась и, работая хвостом, устремилась вместе с добычей вверх. «Поднимается!» — крикнул Броуди. «Берите винтовку!» Квинт отвел руку для броска. Вместе с фонтаном «Брызг» рыбина вырвалась из воды в 15 футах от лодки. В зубах она держала тело ихтеолога. Голова и руки свешивались из пасти с одной стороны, ноги безжизненно болтались с другой. В какой-то момент, когда акула взмыла воздух, Броуди показалось, что он видит за стеклом маски мертвые, остекленевшие глаза Хупера. Застыв на мгновение в этом триумфальном прыжке, Чудовище как будто демонстрировало людям свое презрение и бросало смертельный вызов. Броди схватил винтовку, Квинт бросил гарпун. Цель была рядом, огромное бледное брюхо, расстояние, вполне подходящее для успешного броска. Но в тот момент, когда рыбак решился, акула пошла вниз, и гарпун пролетел чуть выше. Еще секунду или две, ее голова с безжизненным телом Хупера в пасти оставалась над водой. «Стреляйте!» — крикнул Квинт. «Ради бога, стреляйте!» Броуди выстрелил, не целясь. Две первые пули попали в воду перед окульей мордой. Третья, к ужасу полицейского, угодила Хуперу в шею. «Дайте мне!» Квинт выхватил у Броуди винтовку, вскинул к плечу и выстрелил дважды. Но и здесь он опоздал. Глядя на людей пустыми глазами, акула соскользнула под воду, и пули не причинили ей ни малейшего вреда. Тишина. Легкий ветерок. Никакой акулы как будто и не было. И даже клетка казалась целой и невредимой. Все как раньше, словно ничего и не случилось. Разница только в том, что Хупера не стало. «Что будем делать?» — спросил в отчаянии Броуди. «Что мы теперь будем делать? У нас ничего не осталось. Можно остаться, можно вернуться, все равно». «Вернемся», — сказал Квинт. «Пока». «Пока? Вы о чем? Мы ничего не можем сделать. Она нам не по силам. Это что-то противоестественное. Смиритесь с поражением. Да мы разбиты». «Остается только ждать, пока Бог, природа или что там еще не решит, что с нас довольно. Человек здесь бессилен». «Только не я», — возразил Квинт. «Я убью эту тварь. Не уверен, что смогу достать денег после сегодняшнего. Оставьте их себе. Дело уже не в деньгах». «Что вы хотите этим сказать?» Броуди посмотрел на Квинта. Рыбак стоял на корме, глядя туда где только что была голова акулы, как будто ждал, что она вот-вот появится, снова с изуродованным телом несчастного ихтеолога в пасти. Он жаждал еще одной схватки. «Я намерен убить эту рыбу. Если хотите, можете пойти со мной. Не хотите, оставайтесь дома. Но я намерен ее убить». Бруди посмотрел ему в глаза. «Темный и бездонные. Они напоминали ему глаза рыбы. «Я пойду с вами. Ничего другого мне не остается». «Не остается», — согласился Квинт и, вынув из ножен нож, протянул его Броуди. «Держите, перережьте веревки и будем уходить отсюда». Садя с катера на пристани, Броуди сразу же направился к своей машине. В конце причала стояла телефонная будка. Он остановился, вспомнив, что собирался позвонить Дейзи Уикер, но подавил в себе этот импульс и повернул к машине. А зачем? Если что-то и было, теперь все кончилось. Тем не менее, по пути к Эмити он не раз и не два задумывался о том, как встретила Эллин известие о гибели Хупера, которое передали ей из береговой охраны. Квинт связался с ними по радио, и Броуди попросил дежурного позвонить ему домой и сообщить Эллен, что, по крайней мере, с ним все в порядке. К его возвращению Эллин уже выплакалась. Слезы были горькие, злые, и она не столько горевала по Хуперу, сколько печалилась из-за еще одной бессмысленной, напрасной смерти. Куда сильнее ее опечалила драма Ларивона, близкого и дорогого друга». Хупер был любовником в самом мелком значении этого слова. Эллин не любила, а использовала его. И даже будучи благодарной за то, что он дал ей, не чувствовала перед ним никаких обязательств. Конечно, ее огорчила его смерть, как огорчила бы, например, и смерть его брата Дэвида. В ее понимании они оба уже стали реликтами далекого прошлого. Услышав, что Броуди подъехал к дому, Эллин открыла заднюю дверь. «Боже, он выглядел как побитый», — подумала она, глядя, как муж идет к дому. Покрасневшие, валившиеся глаза, поникшие плечи. Она встретила его у двери, поцеловала и сказала. «Похоже, тебе не помешает выпить». «Это можно». Броуди прошел в гостиную и устало опустился в кресло. «Что будешь?» «Все равно». Лишь бы покрепче. Элин вышла в кухню, налила в стакан равные порции водки и апельсинового сока и отнесла мужу. Потом села на подлокотник кресло, погладила Броуди по голове и с улыбкой сказала. — У тебя тут залысина. Так давно ее трогала, что и забыла, что она есть. Удивительно, что там вообще что-то осталось. Господи, чувствую себя полным стариком. — Еще бы! Но теперь-то все кончено. Если бы так, вздохнул Броуди, как бы мне этого хотелось. Что ты хочешь этим сказать? Все кончено, ведь так ты ничего больше сделать не можешь. Мы выходим в море завтра утром, в шесть часов. Шутишь? К сожалению, нет. Но почему? Ошеломленно спросила Эллен. Что еще вы можете сделать? Мы поймаем акулу. «И убьем ее». «Ты в это веришь?» «Не знаю, но Квинт верит, верит свято». «Ну так пусть идет один, не мешай ему погибнуть». «Не могу». «Почему?» «Это моя работа». «Это не твоя работа!» Сердито крикнула она, чувствуя, как за глазами добухают слезы. Броуди на секунду задумался. «Ты права, не моя». «Тогда почему ты идешь в море?» «Вряд ли я смогу объяснить тебе это. Думаю, я и сам не знаю». «Уж не пытаешься ли ты что-то доказать?» «Может быть. Не знаю. Раньше со мной такого не было. После гибели Хопера я был готов сдаться». «Что же заставило тебя передумать?» «Наверное, это сделал Квинт». «Неужели ты позволяешь ему решать, что ты должен делать?» Нет, ничего такого он мне не сказал. Просто есть чувство. Не знаю, как тебе объяснить. Сдаться — это не ответ. Сдаться — это ничего не закончить. Почему так важно закончить? Есть несколько причин. Квинт считает, что если не убьет акулу, то все, во что он верит, ошибка. Все не так. А ты... Броуди попытался улыбнуться. Я всего лишь коп, который облажался. «Не надо так шутить со мной!» Воскликнула Эллен, и слезы покатились по щекам. «А как же я? Дети? Хочешь умереть?» «Конечно же нет, господи, о чем ты? Просто ты винишь себе, Считаешь, что ответственность лежит на тебе». «Ответственность за что?» «За того мальчика». «За старика! Ты думаешь, что если убьешь акулу, то этим все поправишь? Ты хочешь отомстить?» Броуди вздохнул. «Может быть и так. Я чувствую... Нет, я уверен, что город оживет, только если мы убьем эту тварь. И ради этого ты готов сам пойти на смерть. Не говори глупости, я вовсе не хочу умирать». Я не хочу даже выходить в море на этой чертовой лодке. Думаешь, мне там нравится? Да меня тошнит от страха. Тогда почему? Умоляющим тоном спросила Эллен. Неужели ты не можешь подумать о других? Такое предположение, фактически обвинение в себя любви ошеломило его. Броуди и в голову не приходило, что он ведет себя эгоистично, заботясь только об искуплении собственной вины. «Я люблю тебя. Ты сама знаешь, несмотря ни на что». «Конечно, любишь», — горько вздохнула Эллен. «Конечно». Обед прошел в молчании. Потом Эллен собрала посуду, вымыла тарелки и поднялась наверх. Бруди прошел по гостиной, погасил в комнате свет и уже собирался выключить его в прихожей когда в переднюю дверь постучали. Он открыл и увидел Медоуза. «Привет, Гарри. Входи». «Нет, уже поздно. Я только хотел отдать тебе вот это». Медоуз протянул ему конверт из плотной бумаги. «Что это?» «Открой и посмотри. Поговорим завтра». Медоуз повернулся и пошел по дорожке к тротуару, где с включенными фарами и работающим мотором стояла его машина. Броди закрыл дверь и вскрыл конверт. Внутри лежала верстка редакционной полосы завтрашнего номера лидера. Две первые заметки были обведены красным карандашом. Скорбим. В последние три недели Эмити пережил несколько последовавших одна за другой ужасных трагедий. Жители и гости города подверглись страшной угрозе, ни отвратить, ни объяснить которую не может никто. Вчера большая белая акула оборвала еще одну человеческую жизнь. Молодой океанограф из Вудсхоула Мэтт Хупер погиб в схватке один на один с морским чудовищем. Можно обсуждать, благоразумно ли поступил мистер Хупер, предприняв свою дерзкую попытку. Но как бы мы ни назвали это смелостью или глупостью, Невозможно сомневаться в мотиве, которым он руководствовался в этой смертельно опасной миссии. Мистер Хупер пытался помочь Эмити, Он потратил свои деньги и свое время, чтобы вернуть мир и покой нашим отчаявшимся горожанам. Он был нашим другом и отдал свою жизнь за то, чтобы мы, его друзья, могли жить. И благодарим. С того первого дня, когда хищница появилась у наших берегов, на защиту горожан выступил человек, посвятивший этому все свое время. Этот человек – шеф полиции Мартин Броуди. После первого нападения шеф Броуди хотел проинформировать жителей города об опасности и закрыть пляжи. Однако хор не столь благоразумных голосов, включая редактора этой газеты, убеждал его не делать этого. «Не поднимай панику», — говорили мы, — «и все обойдется». Мы ошибались. Некоторые вымити не спешили извлечь из случившегося урок. Когда после однократных нападений шеф Броуди настаивал на продолжении закрытия пляжей, его подвергли нападкам и оскорблениям. Ему угрожали. Кое-кто из самых истовых его критиков руководствовался не общественным благом, а личной выгодой. Шеф Броуди стоял на своем и снова оказался прав. «Теперь шеф Броуди рискует жизнью, продолжая ту же миссию, что и Мэт Хупер. Давайте же помолимся за его благополучное возвращение и поблагодарим его за необыкновенную твердость духа и честность». «Спасибо, Гарри», — сказал Броуди. Ближе к полуночи поднялся северо-восточный ветер. Он со свистом прорвался через оконную сетку и ударил дождем по полу спальни. Броуди встал с кровати, закрыл окно и попытался уснуть, но тревожные мысли не улеглись. Он снова поднялся, надел халат, спустился в гостиную, включил телевизор и долго щелкал пультом, переходя с канала на канал, пока не наткнулся на уикенд в отеле Уолдорф. С Дженнифер Роджерс. Удобно устроившись в кресле, он вскоре задремал. Проснулся Броуди в пять. Телевизор гудел. На экране застыла контрольная сетка. Он выключил телевизор и прислушался к шуму за окном. Ветер стих и, похоже, переменился. Поразмышляв, стоит ли звонить Квинту, Броуди отказался от этой мысли, решив, что в море они выйдут в любом случае» даже если поднимется шторм. Он поднялся наверх и, тихонько стараясь не шуметь, оделся. Эллин спала с хмурой гримасой на лице. «Я люблю тебя. Ты же знаешь», — прошептал Броуди и поцеловал ее в лоб. Потом спустился по лестнице и, подчиняясь внезапному импульсу, заглянул в детские. «Мальчики спали».